Живите настоящим! Вообще-то, в буквальном смысле настоящее это единственное время, в котором вы можете жить. Но смысл этого выражения в том, что вы должны сосредоточиться только на происходящем сейчас и не задумываться о прошлом или будущем. Да, вам станет веселее жить, если вы примете то, что есть у вас сейчас, и будете этим наслаждаться. Живя настоящим, вы можете уберечь себя от тревоги из-за того, что не в состоянии изменить. А если настоящее не слишком радует? Допустим, вы уже сейчас испытываете тревогу, печаль, беспокойство, страдания или впали в депрессию. В таком случае не стоит жить исключительно настоящим. Конечно, вы не должны отгораживаться от него полностью, чтобы у вас была возможность что-то исправить. Но разве есть смысл полностью погружаться в свои страдания? Когда происходит что-то не очень приятное, гораздо лучше хотя бы отчасти пожить прошлым или будущим. О жизни в настоящем, говорится, очень много глупостей. Есть люди, пытающиеся убедить вас в том, что это лучшее состояние, в котором только и надо находиться. Да, не спорю, когда все идет хорошо, вам легче просто плыть по течению и радоваться тому, что происходит. Но у реальной жизни есть прошлое и будущее. Порой наслаждаться сейчас... Простите, я слишком долго прожил в Гластенберре, английской столице Нью-Эйджа. Это неплохо. Но иногда... Игнорируя будущее, вы можете создать себе в этом самом будущем проблемы. Нет единственно правильного состояния, в котором нужно жить, потому что жизнь гораздо более сложная штука, чем кажется. Одно из самых больших преимуществ смены перспективы в том, что это помогает вам верно оценить масштаб. Мысли о прошлом дают вам возможность видеть, как далеко вы продвинулись, И помнить о добрых друзьях и хороших временах, которые у вас были и благодаря которым вам хорошо живется теперь. Взгляд в будущее – прекрасный способ справиться с нынешними проблемами. Спросите себя, насколько важными они будут для вас через полгода или через пару лет. Что-то может и не потерять своего значения, но на самом деле такое случается редко. Мечтать и планировать тоже очень полезно. Это мотивирует вас продолжать движение. Так что и в мыслях о будущем нет ничего плохого. Чего следует избегать, так это сосредоточение исключительно на прошлом или будущем, без привязки к настоящему. Это все равно, что пытаться сделать идеальный снимок, не связанный с реальностью. Фотография должна о чем-то напоминать, а не просто фиксировать образ. Не поступайте так со своей жизнью. Концентрируйте на ней внимание каждый день, иначе потратите все время на планирование будущего, а когда оно станет прошлым, вам будет нечего вспомнить. Однако в минуты отдыха и раздумий вы можете заглянуть в прошлое и помечтать о будущем, чтобы обрести верный взгляд на настоящее и воспринимать свою жизнь объективно. Правило 77. Не забывайте о перспективе.